Глава третья. Уперся. Не в стенку, а в ситуацию. Безжалостное время съел уже две недели из отпущенного мне срока. Вбегая, я, разумеется, не подался. Не в леса же уходить в самом деле. Я не Рэмбо, не в Америке. А в лесах Ленинградской области через два дня с голодухи лежешь помирать на бруснике. Да и смысл-то в бегстве. Я ж в конце концов действительно не виноват. Но чем ближе подходил день М, тем больше хотелось убежать. В отделении, естественно, висел глухарь, и раскрывать его не торопились. Двойным убийством сейчас никого не удивишь. И потом, я бы сам на месте Шурика не очень волновался. Даже зацепиться не за что, поэтому напрягать не будут. Так, на уровне проверки справок в дело, проверены схожие по приметам, склонные к аналогичным преступлениям и ранее судимые. Банальный, типичный, рядовой случай. «Финансовое положение у меня тоже было катастрофическим, еле рассчитался за недавние долги». А Валерик так изредка, но вставит словечко со смыслом, типа «давленных клопов». «Все эти поганые мысли лезли в мою бедную голову, когда я стоял в подземном переходе и слушал блюз одинокого саксофониста, кажется Легран. Бада, бада, немного фальшивит на басах, от усталости должно быть». Поток людей чем-то напоминал реку, а музыкант — камешек, у которого течение немного задерживалось, но затем мчалось дальше, влекомое невидимой, непреодолимой силой. Наверху шел легкий осенний дождь, грозивший перейти в крупный ливень, но я не хотел уходить. Доехать домой всегда успею. Почему-то в этом переходе я чувствовал себя спокойнее и уютнее. Просто хандра. Или этот блюз. Блюз осеннего вечера. Бада-бада. Здорово! полуоборот протянутая рука. «Привет». «Скучаем?» «Есть немного?» «Так, может, сходим, развеемся?» «Не сильно. Дождик переждем». «Денег нет». «Найдем. Тут рядом. Побазарим». Может, в другой раз я бы отказался, но сегодня. «Пошли». Забегаловка и вправду оказалась совсем неподалеку. Надо же, сколько тут работал, а не знал. В подъезде жилого дома. И внутри ничего. Даже пальма в катке имеется. Пара человек за столиком. Еще три столика пустуют. Я занял место в самом темном углу, пригласивший меня больше жестами, чем словами, объяснял девочке стойкой чего мы, собственно, желаем. Водочки, само собой, той самой с ф на конце, закуску лучше натуральную, свежеприготовленную. Немногословность была его характерной чертой. За что на зоне он получил кличку «Молчун», а от меня псевдоним «Тихий». Года три назад он влетел за карманную кражу. Я бы сказал, с дуру влетел, это не его профиль. Он специалист по гардеробам, любым, в парикмахерских, в школах, в детских садах, в конторах, где нет охраны. А люди ведь частенько доверяют охрану своих ценностей только карманам верхней одежды. А тот кошелек... Дамочка очень уж откровенно сумочку не застегнула. Молчун позарился, ну и лопохнулся по неопытности, а в кошельке рубль с мелочью. Крик, шум, заява. У него уже срок в загашнике был. Вилла. Ему так показалось, что вилла. На самом деле никто бы его за этот кошелек не закрыл. Теоретически, да, возможно, но практика она куда сильнее. А он не знал. И когда страсти немножко поулеглись, потерпевшая со свидетелями сгинула. Я положил перед Молчаном заяву и печать. Очень доходчиво объяснил, что если сейчас эти две штуки соприкоснутся, он сидит. Молчун сразу все понял, без лишних вопросов. Что надо? Да все того же. Помощь. Стучать? Нет, старина. Помощь. Стучат, знаешь ли, в силу гнилостной души, а помощь оказывают в силу сложившихся обстоятельств. А обстоятельства, извини, ты сам создал. Так что моральный аспект оставим глубоко внутри. Мне свой хлеб тоже зарабатывать надо, Преступление раскрываем. Сергей Иванович долго не раздумывал, стал помогать и довольно успешно. Молчун предмет знал. Пара квартирных групп, наркотики, разбойнички. Да и мужик, в общем-то, неплохой оказался. Приворовывал, было, но меру знал. Я его ни разу не подставил, потому что доверял. Когда меня выгоняли, я встретился с ним и сообщил, что все, он вольная птица и отныне может строить жизнь по собственному усмотрению. Молчун, как всегда, был немногословен. Кивнул и сказал лишь одно слово. «Спасибо». «Я-то понял, за что он благодарил. За то, что я скатиться ему тогда не позволил. Он бабу нашел, в кооператив пристроился, с кражами завязал. Почти. Помощь оказывал. Так что же, лечение никогда не проходит безболезненно». Он вернулся с пластмассовым подносом, на котором уместились две плоские пиццы, согретые в микроволновке, и два высоких бокала, на дне которых плескалась прозрачная водка. «Незадача. А что, заметно? заметно?» «Есть немного, переживу. Давай за встречу». Мы, не если прокинули стаканы. Разбавлены. И здесь дурят. Молчун, наверное, был знатоком. «Где то сейчас?» «В магазине. Валютник-стерегу». «Где стреляли?» «Там. Слышал?» «В газетах было». «Понятно. Разговорчиков не было. Может, наши?» «Привычка, что ли? Ты же на воле». «Какая привычка? А, ладно, к черту. Я сам там был. Найти их надо». «А, про наших не слышал». И не услышал бы. Болтать о таких вещах все равно, что розетку при включенном питании чинить. «И то верно». «Сам что думаешь?» «Ничего не думаю. Неохота думать. На меня бабки повесили. Без малого 30 лимонов. Через две недели срок». «Нехило». «Нехило. Вот жду». «Я и смотрю, не такой ты. Может, расскажешь. Все равно ждешь». Я поковырялся в пицце вилкой и выложил молчаную историю с налетом. Скорее, душу излил. Вот так, вроде не виноват, но фактики, фактики-фантики. Да, беспредел идет. Двух человек за какой-то валюты. Я, Андреевич, сам не ангел, воровал. Что было, то было. Да ты знаешь. Но убить? Скоты. Время такое. Чушь. После войны тяжелее было. Они беспредельничали. Я опять начал ковыряться в плоской пицце. Спорить о моральном падении общества — то же самое, что толковать гулящей бабе о вреде абортов. Мы помолчали несколько минут. Затем я положил вилку. «Пошел я, Сергей. Спасибо!» «Погоди, дождь ведь?» «Не растаю!» «Да, скисты. Это зря. Бывает хуже». «Да разберусь, или...» Я усмехнулся. «Со мной разберутся». «Ты работал когда-нибудь на конвейере?» Неожиданно спросил молчун. «Нет, если, конечно, ментура за конвейер не сойдет, то нет». «Знаешь, что там самое паскудное? Тупеешь?» «Каждый день одно и то же, каждый час одно и то же, каждую секунду одно и то же. Ты отучаешься думать. Я спрашиваю, ты работал на конвейере?» «Нет», — еще раз ответил я. «Преступление — это тоже своего рода конвейер». «На философию потянуло?» «Погоди». Сергей отошел к стойке и вернулся с еще двумя стаканами водки. «Все одно и то же. Можно менять форму, суть остается прежней. Можно украсть, ограбить, убить. Суть одна — нажива и власть». «Ну это понятно». «Ничего тебе не понятно». «Честно говоря, немного неожиданно такое от тебя выслушивать». «Я говорю же, нифига ты не понял. Зачем там стреляли?» «В магазине?» «Да, в магазине». «О черт их знает. Придурки». «Но книжника понятно, чтобы выйти не помешал, чтобы на помощь не позвал. А кассира?» «Ну тоже, наверное, чтоб не мешался. Я же не спрашивал. Не довелось присутствовать». «Правильно. Почему тебя там не было? Потому что тебя попросили уйти». Попросили, делай выводы, не вставай за конвейер, а почему баб не положили? Где двое там и четверо? Так и так, стенка. Ну, чем вам кассир помешал? Я тупо уставился на молчуна. Мне абсолютно не приходила в голову эта мысль, хотя, если честно, я даже не думал над этим. Ну, молчун, голова. Сергей залпом хлопнул рюмку и полез за сигаретами, прикурив, он немного помолчал, затем произнес. Найдешь этих сук, не сдавай ментам. Это не люди, клопы, а клопов давить надо. Я поднялся, поправил воротник плаща и протянул молчану руку. Пока. Слушай, он несколько замялся. Я все спросить хотел, до момента подходящего не подворачивалось. Тогда, три года назад, ну, если б я отказался, ты бы посадил меня. Я покачал головой. Нет, Сергей, маловато рубля для посадки. Я так и думал, вздохнул он но все равно спасибо. Пока. Телефон знаешь, звони, не забывай. До встречи!» Я выскочил на улицу и побежал к метро. Дождь телил стеной, но я не замечал его. Я думал, хватит ли мне двух недель. Да, Молчун прав, Ментура — это тот же конвейер, иначе как я не разглядел такую очевидную вещь, очевидную и бесспорную. Леха-кассир тоже был с ними.